Глава шестнадцатая. «Тебе надо уйти?» «Не собираюсь». Мне казалось, еще пять минут подобного разговора, и я возьму стул, а потом стукну им по голове серого волка. Он категорично отказывался прятаться, бежать, ползти, что угодно. Любые варианты, предложенные мной, встречали. Однозначное нет. Хоть портки наделай то, слава богу. Рубаху ему где-то добыл Карл. «Сейчас придет Ланс!» Меня уже колотило от злости, которую вызвало упрямство Джона, а ему хоть бы хны. И... но ну, придёт. Дальше что? Увидит тебя. Логично. У него есть глаза. Целых два, конечно, увидит. Он может причинить себе вред. Волнуешься за меня? Волк весьма соблазнительно улыбнулся. Я в сердцах плюнула на всё это дело, а потом решила... Достали! Достали альфа-самцы. Один указывает и командует, второй территорию, что ли, помечает, да и чёрт с ними. Пусть хоть поубивают друг друга. Развернулась и уселась в кресло. От нервов раскачивалась в нём так, что аж голова закружилась. Естественно, как только дверь распахнулась, явив взору не очень довольного светлого рыцаря, тот в первую очередь наткнулся глазами на Джона, который развалился на коврике у камина, задумчиво разглядывая огонь. «Не понял». Ланс замер на пару минут, а потом все же прошел в комнату. «Этот! Что здесь делает?» Слово «этот» играло всеми оттенками презрения. Блондин взял уже облюбованный им пуф и уселся неподалеку от моего кресла, которое из-за истеричных качаний хозяйки скррипело будто несмазанное колесо телеги о Ланс, привет какая неожиданная встреча волк внаглую продолжал лежать на боку у камина подперев голову рукой будто у себя дома причем даже не обернувшись весь его вид словно говорил что он имеет право вот так запросто валяться на коврах логово да и вправду неожиданная «Не знал, что вы с Морайной столь хорошо знакомы». «Почему не рассказала?» «Милая». «Я даже раскачиваться перестала». «Милая? Серьёзно?» «Потому что не думала, будто обязана отчитываться тебе о своих друзьях». «Друзьях». Рыцарь интонации выделил слово. «Пока что, друзьях», — вместо меня ответил довольный Джон. «Я смотрю, ты выглядишь вполне себе целым и невредимым». «Досадное недоразумение. Нужно его исправить». Ланс улыбался так, будто того и гляди, воткнет волку нож в сердце. «Ух ты!» В дверях комнаты возник Карл. Ворон посмотрел сначала на блондина, потом на брюнета, затем прошел креслу, взлетел на изголовье, чуть не задев мой затылок и уселся, сложив крылья. «Ну, давайте!» Продолжайте, обожаю драмы. Только когда дело дойдёт до мордобития, валите во двор. Нечего мне тут бардак наводить. Однако драма, как назвал происходящее Ворон, была прервана внезапным и очень неожиданным посетителем. Дверь распахнулась с грохотом. На пороге стояла взлохмаченная, растрёпанная белоснежка. Вы подсунули мне бракованного принца. О! -о, -о, -о. Ворон развернулся к новой участнице нашего мероприятия. «История становится все занимательнее. Продолжай!» Девица окинула говорящую птицу яростным взглядом, потом, пылая праведным гневом, а я надеюсь, он праведный, потому что куда-то опять бежать и кому-то опять колдовать, я уже опасаюсь, указала конкретно в мою сторону. «Ты украла у меня жениха! Испортила его!» «Лан, волк и да куча Карл» — все трое уставились на меня с огромным, вопросительным знаком во взглядах, хотя, опять же, в глубине их глаз я видела насмешки. Мол, эх, Марайна, снова все пошло через не то место. «Какого шениха-то чего? Принц был только один, и мы его доставили непосредственно в твою кровать. Как я его испортила!» Возмущение переполняло меня до самого края терпения. Что за идиотский мир, в конце концов? Что за идиотские принцессы? В сказках они все были милыми, добрыми, бегали по поляне с зайчиками, белочками и ёжиками, распевая песенки. Какого чёрта в реальности это эгоистичные меркантильные стервы? Да неужели? Белоснежка уперла руки в бок. а Что ж он теперь, как зачарованный, сидит у окна второй день? «И ждет какую-то лесную фею, которая привиделась ему в грезах». «И у этой феи якобы были голые ноги». Все присутствующие вопросительно снова уставились на мои конечности, которые полностью закрывала платье, доставшееся от золотовласой. «Я с этими волнениями даже переодеться не успела». «Ну, Но ноги не голые», — авторитетно заявил ворон. «Сейчас да». А тогда она была наряжена в платье с возмутительно коротким подолом». Белоснежка подскочила ко мне и перед самым моим носом затряслась из стороны в сторону указательным пальцем. «Не позволь лишить меня королевства, или приводи этого принца в норму, или давай другого». В этот момент, честно говоря, меня немного переклинило. Разозлилась я сильно. «Ты погляди, какая цаца! Не позволит она!» В общем, сама не зная, как так вышло, но над головой Белоснежки вдруг материализовалось небольшое облако, из которого хлынул натуральный ливень. Причём локально, конкретно на скандалистку. «А нельзя было степенить барышню как-то иначе», — бубнил Карл, кружась подле огромной лужи. «Теперь вот просить опять логово всё убрать. Оно мне надо?» «Не надо. Совсем не надо». Белоснежка, мокрая и несчастная, кидала в мою сторону злые взгляды. А я сама, если честно, обалдела. Понятия не имею, как это вышло. Так ладно. Ситуацию нельзя бросать, поэтому приоденься то уже наконец и пойдём, посмотрим на принца. Откуда у него взялась эта тяга к лесным феям? Ланс поднялся с пуфа, а затем уставился на меня, намекая поторопиться. Да, полностью согласен. Волк моментально вскочил с коврика. «Идём, Марайна?» «Ты тут с какого боку?» Рыцарь окинул Джона пренебрежительным взглядом. «Тебе там точно делать нечего». «Да ну, конечно. Одну колдунью с тобой не отпущу, ваш орден. Дело опасное». «Вот уж поверь». Блондин как-то невесело усмехнулся. «Причинить вреда ей я не смогу, по крайней мере, пока что». «Слушайте». «Верните нормального принца, а потом разбирайтесь в своих хитросплетениях сколько хотите!» Красавица жалостливо хлюпнула носом. В общем, стало понятно, отдыха мне не видать. Я все больше и больше понимала колдуньи, которые спрятались по разным мирам. Как только разберусь в своих неустойчивых способностях, сама, наверное, сбегу. Правда, честно сказать, вспоминался прежний дом все реже и реже, а говоря уж совсем откровенно, не тянула обратно от слова «совсем». Если бы не постоянные проблемы в данной должности, я бы, наверное, вообще ни капли не жалела, что всё вышло подобным образом. Лант заставил меня так и переодеться. Очень не давало ему покоя это треклятое декольте. Или взгляд волка, который постоянно туда нырял, не знаю, что больше. Мы вышли из логова, и рыцарь бросил клубок. Шествие получилось, конечно, знатное. «Впереди рыцарь, следом я». За мной Белоснежка завершал цепочку «Волк». Поэтому, когда гному увидели столь большое количество гостей, немного напряглись. Принц вправду, как рассказывала скандальная красавица, сидела у окна, не сводя глаз с деревьев. Однако стоило мне войти в дом, он с криком «Фея нашлась!» бросился навстречу. «Я же говорила!» Белоснежка топнула ногой и натурально разревелась. Рыдала так, будто жизнь кончена. Ланс успел перехватить мчащегося в мою сторону принца за шиворот, повернул его к себе и посмотрел в глаза. Очень пристально. «Слушай, а колдовства-то нет. Он на самом деле увлечен именно тобой». «Странно. Вот тут меня прямо задело». «В смысле странно? Странно, что я могу кому-то понравиться просто так?» «Не начинай». Рыцарь продолжал изучать что-то в глубине взгляда принца, который упорно брыкался, пытаясь прорваться к своему счастью в моём лице. Значит так, есть два варианта. Можно использовать заклятие нелюбви, но тогда он разлюбит не только тебя, он вообще больше никому подобных чувств не испытает, зачерствеет сердцем. Либо просто ждать, пока парня отпустит. В любом случае, для изначальных целей он не подходит. «Тем более в Орден уже поступил запрос на поиск Мартина. Соответственно, я его сейчас вроде как нашёл, о чём и сообщу. Вернём домой, бедолагу». «Вот только одного, а не как планировали ранее». «Фея!» — снова повторил принц, совершенно не вникая в смысл слов блондина и всячески выворачивая голову, чтобы увидеть меня. «Ненормальная увлечённость, если честно. Как же у них всё тут слишком». С одной стороны, чрезмерно по-взрослому, с другой, будто дети. «Госпожа злая колдунья!» Умник бачком подкрался ко мне и подергал за рукав. «Вы обещали!» «Давай другую кандидатуру!» Я решительно посмотрела на Ланса. «Правда? У меня шпачками под другой лежит. Конечно, хочешь один, хочешь другой!» Волк всё это время смотрел из-под лобья, стоя в дверях. Он хмурился и явно о чём-то размышлял. «Почему ты ей помогаешь?» Его вопрос прозвучал так неожиданно, что мы оба с рыцарем немного зависли, не зная, что ответить. Я по причине реального отсутствия понимания сама хотела бы знать, блондин, судя по недовольно поджатым губам, по причине банального нежелания ставить в известность не только Джона, но и меня. Волк вдруг резко в два шага оказался рядом и дернул повязку, которая я каждое утро добросовестно перевязывала запястье. Не зная, как он ухитрился это сделать, но кусок ткани моментально разлетелся в клочья. «Вот оно что!» Джон смотрел на мою руку с таким выражением, будто там не нарисованная змея, а самая настоящая. «Ты! Как ты могла!» Волк поднял взгляд. Меня словно ледяной водой окатило, а потом развернулся и вышел, со всей силы хлопнув дверью. «Что вообще происходит? Что с этой идиотской татуировкой не так?» Я, в свою очередь, оглянулась на Ланса. О, -о, «О, госпожа злая колдунья, поздравляю! Неожиданно, конечно, но обручиться с одним из светлых домов — великая честь. Да и со стороны рыцаря — это прямо рисковый шаг». Умник даже головой покачал, выражая свои эмоции. Сначала подумала, будто мне показалось. Потом вспомнила слова зеркала. Оно ведь тоже сказала, когда мельком увидела змею, будто она похожа на обручальный браслет. «Ты! Ты меня с кем обручил, сволочь такая?» Я подскочила к ланцу и со всей силы стукнула его по плечу. «Г-госпожа колдунья, так змея символ облачного дома?» Умник не успел договорить, как от блондина гнома в лоб прилетел маленький золотистый шарик, и бедолага испуганно вытаращил глаза, потому что его рот перестал открываться. «Через денёк отпустит, чтобы не особо много рассуждал в следующий раз, где тебя никто не просит», — заявил Ланс. Потом выпустил принца, поднёс руку губам и дунул на него пыльцой, в который раз появившийся на мужской ладони из ниоткуда. мартин покачнулся закатил глаза а потом плашмя рухнул на пол, весьма громко при этом захрапев. «Вот ведь стерва!» Сквозь зубы процедила Белоснежка. «Как сама так на рыцаря замахнулась, да ещё и у меня счастье отняла!» «Хочешь присоединиться к ним?» Ланс показал глазами на спящего принца и внезапно ставшего бессловесным гнома. «Ни в коем разе. Всё, молчу!» Красавица изобразила жест, будто закрывает рот на замок, потом подумала... И махнула рукой в сторону, типа ключик выкинула. «Нет уж, всех ты не заткнёшь». Я прямо кипела от злости. «Рассказывай, что это ещё за фигня у меня на руке? Что за облачный дом? При чём тут рыцари вообще?» Блондин тяжело вздохнул, почесал затылок, а потом направился к двери. «Идём, поговорим на улице, а вы...» Он кинул быстрый взгляд на хозяев дома, которые после случившегося с умником устроились в рядок на стулья, чинно сложив руки на коленях. Сидеть, молчать и ждать, всем понятно? Гробовая тишина, видимо, означала полнейшее согласие с рыцарем.